Глава 5. Silver Springs, Maryland, США. Такси-робот остановилась на обочине неподалеку от дома Келса. Женщина вылезла на тротуар и посмотрела вслед машине без водителя, которая устремилась дальше по улице, прощупывая эфир торчащими над капотом антеннами. На поездку из аэропорта ушли последние деньги из кредитного чипа, который дал ей Темпл. Анна не помнила, как прошел полет. Она была погружена в собственные мысли, снова и снова переживая одни и те же эмоции. Она испытывала отвращение, к себе за слабость, залилась за то, что позволила себя поймать, за то, что разочаровала Мэтта Райана, ее переполняли ярость и одновременно чувство беспомощности, сожаления и страха. Но сейчас все это ушло, и Анна ощутила внутри огромную пустоту, весь ее труд, все, что она сделала за бесконечные дни и недели тайного расследования, снова прошло перед ее внутренним взором. Она разрушила карьеру в поисках преступников, о которых никто не желал знать. В поисках правды, которые никто не желал посмотреть в лицо. Пока Анна шла к входу двери, в голове ее звучал вопрос – неужели все это было напрасно? Она поднялась на свой этаж, набрала код, вошла в квартиру, не обращая внимания на писк, свидетельствующий об оставленных сообщениях, и бросила на диван пакет, привезенный из десятого участка. Телевизор в гостиной автоматически включился, шла передача местного филиала «Пик Ньюз». Репортаж был посвящен предстоящему закрытому национального научного совета по вопросу биомодификации это совещание вызвало необычайное возбуждение среди противников имплантов ратвавших за естественные возможности и казалось что с каждым днем столицу прибывает все больше и больше демонстрантов она не обращала внимание на негромкое бормотание комментатора вытащила из пакета телефон положила его на стол в маленькой кухне с белой пластиковой мебелью привычным механическим движением достала из пакет молока. В квартире царил полумрак. Снаружи было пасмурно и даже благодаря постельным тонам отделки помещение не казалось светлее. она стиснула пакет с молоком и холод проник в ее руку через кончики пальцев. Неужели все это было напрасно? В мертвой тишине квартиры вопрос этот гремел словно колокол. Женщина поморщилась и направилась к нише, где на старом секретаре кедрового дерева стоял ноутбук. она нажала кнопку и компьютер ожил. Она вытащила из кармана идентификационную карту секретной службы. Компьютер автоматически отсканировал её, но ответа не последовало. На экране возникло небольшое окно. Мелкий текст был отрывком из закона, повторяющим то, что сообщил Темпл в комнате для допросов. Смысл был ясен. Доступ запрещен, нет допуска. Она не могла войти в систему своего агентства. Ей отказали даже в доступе самого низкого уровня. Анна сидела в полумраке при свете телевизионного экрана, размышляя. мысляя о том, что еще могло случиться за время ее отсутствия в Вашингтоне. Темпл копался в ее рабочем компьютере, нет сомнений, но присылал ли он агентов сюда? Женщина осмотрелась, на первый взгляд все было на своих местах. Повинуясь внезапному импульсу, она вскочила с кресла и подбежала к платяному шкафу. Внутри, за одеждой, скрывался сейф, который она остановила сразу, как только въехала в квартиру. Дверца была закрыта. Анна ввела код и осмотрела содержимое. Все лежало так же, как в день ее отъезда из Вашингтона. Шкатулка с немногими имевшимися у нее драгоценностями, тонкая пачка наличных, документы в специальном отделении, небольшой автоматический 10-миллиметровый пистолет «Зенит», два полных магазина и флешка. Анна взяла оружие и проверила, прежде чем зарядить. На пистолет имелось разрешение, все было законно. Флешка была гораздо более опасным предметом. На ней в зашифрованном виде содержалась вся информация, которую ей удалось раздобыть. Все, что она смогла откопать до сегодня дня, Анна повертела в руках небольшой пластиковый предмет. Все ее труды, вся ложь, все ухищрения, вчера проведенные в агентстве за просмотром файлов, которым у нее не было допуска, последствия приема стимуляторов, помогавших ей снять усталость, придававших силы двигаться дальше. Неужели все это было напрасно? По комнате разнесся мелодичный звон, и Анна вздрогнула от неожиданности. Это был сигнал мобильного. Она оставила пистолет и флешку на полке шкафа и подошла к столу. На дисплее высвечивалось имя звонившего мэт Райан. Из сентиментальных соображений Анна не стала удалять его номер из записной книжки. Это было грустно, по-детски, но она никак не могла стереть имя райна Наверное, подсознание не в состоянии было принять случившееся полгода назад на Кью-стрит. Анна схватила трубку и стиснула серебристый пластик так, что побелели костяшки пальцев. Очень медленно она поднесла трубку к уху, нажала на кнопку. Кто это? Голос человека на другом конце линии был искусственно искажён, и невозможно было разобрать, кто это – мужчина или женщина. Мне нужно с тобой поговорить. Келса машинально начала прислушиваться к голосу, анализировать её, как её учили, пыталась проникнуть сквозь фильтр, различить модуляции, оттенки, характеризующие говорившего. «Кем бы ты ни был, ты не Мэтт Райан. поэтому я вешаю трубку. Это было бы ошибкой», – отвечал голос. «Я позвонил под его именем специально, чтобы ты ответила. «Я догадываюсь, что сейчас ты не в состоянии общаться с людьми». После того, что произошло на пирсе, у неё пересохло в горле. «На каком пирсе?» «Не надо разговаривать со мной, как с идиотом, агент Келса. Мне очень не нравится, когда люди так делают». «Тогда окажи мне такую же любезность!» Рявкнула Анна, теряя терпение. «Кто ты такой? Чёрт бы тебя побрал! Что тебе нужно? Отвечай или отстань!» До неё донёсся негромкий вздох. «Можешь называть меня Дибар, как я уже сказал». Сказал, «Я хочу с тобой поговорить». «Мы уже говорим». «Когда я сказал «я хочу», я имел в виду «мы хотим». И не по открытой линии. Лично она подошла к шкафу, собираясь взять с полки пистолет. «Вот оно как! И что это за «мы»?» группа о которой ты возможно слышала мы называем себя джиггернаут мы вроде как важные шишки рука анны потянувшиеся за оружием застыла если ты знаешь кто я такая что произошло на пирсе тогда ты знаешь и еще кое-что последнее чего мне сейчас хочется это разговаривать с террористом следовало повесить трубку и покончить с этим но она ждала ответа кому террористы а кому борец за свободу банальность конечно но тем не менее снова вздох давай ближе к делу потому что я не знаю сколько мне еще удастся поддерживать безопасное соединение ты пошла к этой наглой выскочки вдове ее команде и они добыли тебе какие-то обрывки информации но они мелкота и никогда бы не дали тебе то что ты ищешь а мы можем это сделать потому что мы ищем то же самое понятия не имею о чем ты тираны ты хочешь узнать кто они такие или нет анна промолчала и голос заговорил снова принимаю молчание за согласие. Проверь сообщение. Если увидим с тобой кого-то еще, то кроме этого названия, ты никогда больше ничего не узнаешь. Раздался щелчок и короткие гудки. В одном из сообщений Анна нашла адрес в центре Вашингтона и время встречи. До нее оставалось два часа. Келса зашла в ванную, ополоснула лицо холодной водой два часа. Ей едва хватит времени только переодеться и закрыть за собой дверь. Она жутко устала. События на корабле, пребывание в камере, напряжение во время перелета домой. Внезапно усталость навалилась, придавила ее как камень. Она не могла идти на эту встречу разбитой, словно сонная муха. Она не могла позволить себе допустить ошибку. Не глядя, Анна протянула руку к шкафчику с медикаментами.